1903-1905 годы об окновинное зеркало. Каждому революционеру постоянно сопутствовала угроза тюрьмы и каторги, но такова участь революционера рисковать собой ради великого дела. Землячка обосновалась в Питере, частенько выезжая туда по поручению Центрального и Петербургского комитета партии в различные города России. Она твёрдо стояла на ленинских позициях, уважений к ней росло И в октябре 1903 года землячку кооптировали в ЦК, доверили партии, обязывало её работать ещё напряжённее. Не прошло и года после второго съезда, как появилась знаменитая ленинская книга Шаг вперёд, два шага назад. Она опустила землячки во всех её поездках. Ленин призывал партию к единству, но к единству на принципиальной основе. Партия не дискуссионный клуб. о боевой организации и динамышников. После съезда раскол произошёл среди самих искровцев. Началась ожесточённая борьба между большевиками и меньшевиками. Дезорганизаторская работа меньшеков подрывала единство действий рабочего класса, а революционная обстановка в стране требовала сплочения сил. Надо было действовать. В августе 1904 года близ Женевы Собрались 19 единомышленников Ленина, и землячка была в их числе. Работы совещания руководил Ленин. Совещание приняло написанное Владимиром Лечом обращение к партии, провозгласившее необходимость созыва третьего съезда РСДРП, который обуздает меньшевиков и изберёт новое руководство. Необходимо было довести обращение до сведения всех партийных организаций в России и провести выборы делегатов. С этим обращением землячка поспешила на родину. Охранное отделение знало о совещании большевиков в Швейцарии и понимало, что большевистские агенты устремятся из Женевы в Россию. По всей границе шла усиленная слежка. Осматривались поезда и проходы. Велось наблюдение за контрабандистами, принимались все меры к тому, чтобы перехватить инструкции и возвания, которые могли быть посланы из-за границы. Землячка ехала поездом. Она выглядела молодой, обеспеченной дамой, возвращающейся после заграничного вояжа домой. На пограничной станции в её купе постучали. Несколько жандармов, таможенники и с ними две женщины для личного обыска. А, простите, из-за ударения. Вели себя жандармы-таможники пристойно, но осматривали пассажиров тщательно, в чемоданах и с акваяжах перебирали каждую принадлежность туалета. Однако дама больше всего, кажется, была недовольна тем, что не успела привести себя в порядок. Всё смотрела в зеркало и прихорашивалась, то поправляла причёску, то пудрилась. И в белье не каких бумаг, книги в картонных обложках. Ничего не вклеишь чемодан без двойного дна. Землячка отодвинула зеркало к окну. Ну как, господа? Всё в порядке с ударами. Она переехала границу без осложнений. Как тщательно не осматривали её вещи полицейские. Их внимание не привлекло разве что только зеркало, взятое в дорогу, обыкновенное зеркало из толстого стекла, укреплённое четырьмя винтиками на деревянной дощечке. Такие зеркала обычно стоят на комодах. Это зеркало спустя несколько десятков лет украсило стенд Московского музея революции, как одна из реликвий опасной подпольной деятельности. Полицейским было невдомек, что между дощечкой и стеклом находится ленинское обращение к партии, предназначенное для распространения в России. Землячка в целости и сохранности доставила его в Москву. И в тот же день оно было передано в подпольную типографию Московского комитета.